женой фабриканта. Родители хотят для нее добра. Их желание выдать дочь за богатого жениха понятно и объяснимо, но при этом они забывают о желаниях самой дочери, не хотят понять ее, а ведь жить-то с нелюбимым человеком ей, а не им. «Маменька, скажите, ведь вы не заставите меня выйти замуж против моей воли!» Тася опустилась перед креслом матери на колени. Алена Ильинична тяжко вздохнула, положила руку на голову дочери, погладила. «Конечно нет, моя дорогая. Мы не будем тебя неволить, но и ты особо не упрямься». И снова, в который раз запела свою песню. «Мы знаем жизнь без прикрас. Поверь, быть женой фабриканта намного приятнее, чем военного. Офицер неволен распорядиться сам своей судьбой». Даже чтобы жениться, ему надо спрашивать разрешение у начальства. Снова и снова говорю, это не жизнь, поверь мне. На другое утро Тася проснулась в дурном настроении. Сразу вспомнился разговор с матушкой. Она перевернулась, и железная кровать под нею тягуче визгливо скрипнула. Таня сморщилась. А фабрикант Сапашков наверняка спит на деревянной кровати среди горы подушек и пуховых одеял, и над ним на потолке висят толстенькие амуры с золотыми крылышками и стрелами. Родители хотят для нее роскошную жизнь. А чего хочет она, Тася? Любви. А есть любовь на свете? Тася как-то нашла у бабушки старый потрепанный французский роман. Загородный рыцарь долго добивался любви испорченной белокурой красавицы, которая под конец, под напором его чувства, исправилась и превратилась в нежную, добропорядочную супругу. Романтическая любовь так увлекла Тасю, что книга была зачитана до дыр и очень долго хранилась под подушкой, пока ее случайно не нашла женщина, приходившая к ним убираться и готовить еду. Она отдала роман бабушке. Тася готова была сгореть со стыда, а бабушка долго и нудно выговаривала. «Не мечтай о принце, Таисия! Все это романтический бред. Высокой и красивой любви не бывает, а есть правда жизни, под которую надо подстраиваться. Женщина рождена для семьи, и все ее стремления должны быть направлены на мир и спокойствие в ее доме. Для этого надо найти такого мужа, который будет полностью тебя обеспечивать, чтобы ни ты, ни твои дети не знали нужды. Элегантные красавцы, расточающие направо и налево комплименты, для этой роли не подходят. Запомни! Почему бабушкины слова вспомнили сейчас? Неужели за ночь что-то перевернулось в душе? Михаил Щербатов как раз и был элегантным красавцем. Комплиментов он, правда, говорил мало, зато неустанно повторял слова любви. Тася нехотя встала, аккуратно заправила кровать белым покрывалом, взбила подушку и положила ее сбоку углом. Вздохнула. Если она выйдет замуж за фабриканта, ей не придется убирать за собой постель. Она вообще ничего делать не будет, только заниматься собой, своим туалетом и украшать дом по своему усмотрению. Разве не об этом мечтает любая девушка? Тася вышла из своей комнаты и через холодные сенцы пробежала на кухню. Глашка, наклонившись над корытом, стирала. Клубился влажный пар. На печи в огромном котле грелась вода. Солба женщины крупными каплями падал пот прямо на простыню, которую она усердно драила на деревянной доске. Глаш! «А солдат выжил?» — спросила Тася, подходя к затуманенному от пара окну. «Какой?» — женщина оторвалась от работы, подняла руку, вытерла пот со лба убрала с него нависшие пряди. «Дезертир!» — безразлично произнесла Глашка, вновь склонившись над корытом. «Выжил! Чего ему? Лежит сейчас в лазарете, и в ус не дует!» Тася протерла в стекле небольшую дырочку и заглянула в нее. На улице еще темно, на плацу никого, слишком рано.